Из сауны возвращались часа через три, распаренные, умиротворенные, довольные вновь вернувшимся ощущением давних уже общинных эмоций жителей Фронтира, которые они испытывали на планете Волгала, она же и Таурера, когда позади были безжалостные боевики Агров, а впереди и вокруг чужой неисследованный мир и очередные местные пришельцы, кванги. которых правильнее считать аборигенами. Перед тем, как разойтись в разные стороны, Берестин, Воронцов и Новиков подзадержались на площадке трапа. — Так все же, Андрей, ты окончательно решил на Троцкого ставку делать? Фигура уж больно мерзостная. — Может быть, еще кого поискать? — спросил Дмитрий. от чего Отчего-то именно эта проблема его сейчас занимала, будто ничего важнее не было. — Мало ты фигур видал. — возразил ему Берестин. — Я когда в виде Маркова в первой конной служил, на этого Троцкого только что не молился. И вся армия так. Это уж потом на него Сталин и компания собак навешали. Жестокий он был, не возражаю. Но в отличие от прочих большевистских вождей, прагматически жестокий. В отличие от Ленина и Сталина, для собственного удовольствия никого не расстреливал. потому и пришлось после 30-го года всю верхушку армии выбивать, что за исключением Ворошилова и Буденова все они были чистыми троцкистами. — Да и не в том еще дело, — добавил Новиков. — Нам сейчас на моральные проблемы вообще наплевать надо. Сталин при необходимости с Гитлером союз заключил, с Черчиллем. На моральный облик партнера только на нюрнбергских процессах внимание обращают. А так и людоеда Бакассу Брежнев награждал Орденом Дружбы Народов, и полпота верным ленинцам величали. Нормально, да? Распрощались, увидев, что по коридору приближаются задержавшиеся в предбаннике женщины. Андрей подождал Ирину, взял у нее из рук сумку с банным инвентарем, но у дверей каюты она его остановила. — Пойди лучше к себе. И вечер был хороший, и баня. «А сейчас половина третьего, и я просто хочу спать. До завтра, а?» Новиков хотел было возмутиться. Чем, мол, помешает он ее отдыху? В двенадцатиместной каюте всем места хватит? Но сдержался. Наверное, и вправду лучше тихо, молча, спокойно отправиться в собственные апартаменты. Набиваться в гости к женщине стоит лишь тогда, когда сама она подпрыгивает от нетерпения. А иначе это… Он не подобрал подходящего эпитета, махнул рукой, подчеркнуто галантно с Ириной раскланялся и побрел по бесконечно длинным палубам и многочисленным трапам между ними, пока не добрался до своей каюты.